Оказалось, что Волженков не просто знает, где именно спрятан вихрь. Выяснилось, что в тот злополучный день он сам его прятал. Потому как работал с системным администратором в том самом МИКе ВКС на территории прогресса. А год назад решил он, что спрятанный им спутник – весьма дорогостоящая штука, которую наверняка с удовольствием купит военный. Ну и собрался за ней на свою голову. Да только не шибко удачно. Влетел в засаду и из уважаемого и опытного ходока превратился в бесправного раба, в говорящую и дышащую вещь. Когда взвыли базеры тревоги и сирены оповещения, Сашка Волженков решил, что это какая-то совершенно сумасшедшая учебная тревога. Почему сумасшедшая? Так ведь люди же кругом спят. Ну а почему учебная? Любому дураку понятно. Потому что не может она боевой быть. «По определению, не может!» «Какая война? О чем вы?» Вот только буквально через пару минут в его кондейку ворвался злющий, словно бес, капитан, начальник охраны комплекса с двумя своими подчиненными, субтильного вида солдатами-срочниками. «Так, Сашка, ноги в руки и за мной!» «Ты, лось, здоровый! Мне помощь твоя нужна! Срочно!» «Какого хера сидишь, дебил? Не успеешь прямо сейчас отсюда ноги унести?» Минут через пять-десять от тебя и пепла не останется. Денис, ты чего? недоуменно вытрещился на обычно вежливого и спокойного офицера Волженков. Чего случилось-то? Мля, ты оглох, штаткий? Война началась, мать ее. Какая война? Сашка почувствовал, как в раз ослабли в коленях ноги. Ядерная. Отрывисто бросил капитан и снова повысил голос. Бегом, скачил, мля, инфузория в туфельках. «Мне приказ выполнять нужно, так что считай себя мобилизованным!» Приказ у капитана оказался простой. Вывести и спрятать в надежном месте, находившийся в МИКе на испытаниях, новейший прототип военного спутника наблюдения и связи. «Угу! Приказ простой, а вот выполнение его...» «Почти тонну весящий защищенный контейнер — это вам не коробок спичек. Просто так и не вынесешь, и не спрячешь». «Да и куда? Где ж такое надежное место-то найти?» Но капитан оказался человеком смекалистым. Тащить вручную контейнер не пришлось. Электрокар-погрузчик с этой задачей справился куда лучше. Да и место он, оказывается, уже наметил. Совсем недалеко от проходной прогресса, рядом со стадионом, стояла недостроенная жилая девятиэтажка. Вот именно к ней, а вернее к возводимой неподалеку электроподстанции, Капитан направил погрузчик. Строить подстанцию явно начали совсем недавно. Успели только выкопать котлован и начать заливать фундамент. Вот именно в этой яме начальник охраны Мика и решил спрятать контейнер. Аккуратно на найденных тут же на стройке тросах спустили его вниз, обложили досками, снятыми со строительных лесов, и залили бетоном и стоящей рядом бетономешалки. Чем не саркофаг? Снизу Сверху и со всех сторон бетон, а под ним еще и защитный контейнер, который сам по себе тоже далеко не картонный. В тот момент, когда они уже разравнивали лопатами бетонный бугор, чтобы он не сразу бросался в глаза тому, кто вдруг решит заглянуть в яму, американские ракеты ударили по Самаре. Скорее всего, прогресс входил в число первоочередных целей, потому что досталось ему крепко. Но Сашка успел только увидеть яркие вспышки. Потом сознание померкло. Когда он очнулся, город вокруг горел. Оба солдатика лежали неподалеку, мертвые. Одного, похоже, убило каким-то обломком, попавшим точно в висок. На второго, в момент взрыва, стоявшего в котловании, ударной волной сбросило погрузчик. Капитана видно не было. Сашка прислушался к себе. «Так...» вроде ничего не сломано и даже сильных ушибов кажется нет как не ощущается никаких признаков радиационного поражения хотя много ли он тех признаков со времен занятий по гражданской обороне помнит но кожа нормального цвета не шелушится волосы шерифа не облазят да и не точнит а главное будь бы головки ракет ядерными то в неполном полок. Полукилометрии полукилометре от эпицентра взрыва от него бы только тень на стене и осталась, как от того безвестного японского мужика в Хиросиме. Значит, повезло, остался в живых. Теперь нужно постараться выжить и дальше. А для этого, как минимум, нужно выбраться из города. Вот только одежду нужно бы найти, а то его собственное после кувыркания по земле уже лохмотьями висит. Все необходимое нашлось в строительных вагончиках-бытовках. Сашке их даже взламывать не пришлось. За него все сделала ударная волна. В одном из шкафчиков он нашел старенькие камуфлированные штаны, белую футболку и джинсовый жилет с кучей карманов. А ботинки у него и свои еще целые. Вот и отлично. Теперь пора отсюда двигать. Добраться до прогресса, а вернее, до той, стоящей неподалеку недостроенной девятиэтажки без приключений, не удалось. Сидящий на броне восьмидесятки рус заметил удирающие в сторону Топии на юго-востоке баги с тремя бредунами. Скорее всего, дозор или патруль. Увидали нас, поняли, что точно не справятся. И дай бог ноги. Но не свезло им. Руслан слишком хороший снайпер а у КПВТ слишком большая прицельная дальность. Для них, разумеется, слишком, для нас в самый раз. Но, как обычно, не обошлось и без плохих новостей. На баге была рация. И все время, пока мы откачивали мотопомпы из найденного Волженковым в котлова на воду, зацепляли тросом и вытягивали бронетранспортером проржавевшие остов того самого электрокара, Долбили по очереди двумя ломами прошащийся хрупкий бетон. Я гадал, успели ли бредуны о нас сообщить полковнику. Оказалось, успели. Когда отправленный в дозор Руслан и его подмастерье доложили о том, что со стороны Чапаевского в нашу сторону движется колонна бронетехники, грузовиков и внедорожников, все сомнения развеялись, словно дым. «По нашу душу едут, точно». «Контейнер грязный, в нескольких местах немного помятый, но по-прежнему герметичный, что давало серьезные шансы на то, что содержимое все еще исправно. Мы сразу же убрали в десантный отсек с свинобраза. Теперь пришла пора отправлять его подальше». «Толян», — зову я курсанта, — «слушай боевую задачу, напарник. Сейчас берешь тройку коваля, тройку шурупа, вовку с рыжим». Седлаете свинобраза и уходите отсюда вдоль топий в сторону Черноречья. Эти набаги не просто так туда ломанулись. Проход там есть. К тому же, если этот тарантас проехать собирался, то вы на амфибии точно пройдете. Уходите аккуратно, внимания не привлекайте. Обходными маршрутами двигайте границы. Как доберетесь до Большой Черниговки, начинайте вызывать погранцов Шрайнера. Они вас вытащат. «Да ты чего, Миш?» – пытается возмутиться курсант. «Я, значит, драпать? А вы тут воевать будете, так что ли?» «Нет, Толя, ты будешь выводить то, зачем мы все сюда были посланы. А мы – прикрывать твой отход и отвлекать на себя внимание. Все ясно?» «Возразить ему нечего, но он все равно пытается. И все вопросы будут откровенно лишними. Разумеется, сам я никуда уйти не смогу». Тут мои люди. Это я привел их сюда. Это мне они поверили. Ну, значит, вместе с ними мне последний бой держать. А то, что будет он последним, сомнений практически нет. Слишком уж силы не равны. Главное, постараться как можно дольше на себя бредунов полковника оттягивать. Дать шанс курсанту оторваться. С ним два ходока. Причем один, матерый и бывалый. Выберутся. Главное, нам тут не лохануться. Присланная за мной в госпиталь с большой садовой машина довезла прямо до центрального входа в здание службы безопасности, на большой садовой. Знакомый дом, красивый и внушительный, как и большинство строений сталинской постройки. Тут я неоднократно бывал чуть меньше года назад, когда мы с курсантом, находясь в служебной командировке в Ростове-на-Дону, тренировали оперов, и здешний отдельный рот из специального назначения, этакого местного аналога ОМОНа или СОБРа. Но если тогда я заходил в ту часть здания, которая занимала управление общественного порядка, то теперь иду в правое крыло, туда, где заседает здешняя кровавая гыбня, в смысле контрразведка. Все бы хорошо, да вот топать далековато. Не могу я с костылями освоиться, и все тут. В теории вроде ничего сложного, А на практике не выходит. Одно хорошо. Ногу мне пилюлькины сберегли. Как заживет окончательно, так сразу и перестану одноногого пирата Джона Сильвера изображать. А пока делать нечего. Будем култыхать понемногу. А то здешнее руководство со мной пообщаться решило. Ню-ню. Вот сейчас и пообщаемся. У аквариума дежурной части меня встречает молодой лейтенант в черной форме СБ который, уточнив, я ли на самом деле старший лейтенант Тюкалов Михаил Николаевич, проводил аж до самой двери нужного мне кабинета на четвертом этаже. Приятный паренек, вежливый. Вот забавно, как это у них вообще так интересно выходит. Либо лампу в глаза и ногами по почкам, либо милейшие парни, вызывающие самые искренние доверие и симпатию. Такой вот парадокс, блин. Ладно, не стоит заводиться раньше времени. Уж кто-кто, а этот паренек точно ни при чем. На нем срываться не стоит. Вежливо стучу. Вхожу в приоткрытую лейтенантом дверь, благодарно ему кивнув. Спасибо, мол, парень. Представляюсь. Хозяин кабинета, моложавый мужик в отличном костюме и идеальным пробором волосах, встает из-за стола мне навстречу, протягивает руку, представляется в ответ. Угу. Заместитель начальника управления контрразведки службы безопасности. Ажно целый генерал-майор. Молод, на мой взгляд, для беспросветного погона, сшитой звездой. Но это уж не мне решать. Руку пожимаю, я не гордый. Да и не испытываю я к этому генералу негативных эмоций. Ровно как и они все к нам их не испытывали. Когда весь наш отряд... Практически на верную смерть отправляли. Стратеги, бля. Генерал что-то с улыбкой говорит мне о том, какое большое дело мы сделали, о той огромной, просто неоценимой роли, которую сыграет в ходе продолжающейся войны добытый нами спутник. Про то, что подвиг моих людей и меня лично не останется без достойной награды. Словом, обычные, положенные по такому поводу трех. Я киваю, слушая его сожаления по поводу гибели моих друзей, и не верю ни единому слову. Вот министру обороны Зарубину, вчерпленный, верил, потому что он не играл в сочувствие. Ему действительно было больно и горько, потому что Зарубин сам когда-то был боевым офицером. А этот, кабинетный, сразу видно. Умный, да запросто, опытный и в своем деле очень грамотный, почти наверняка но крови вживую не видевший. А контрразведчик продолжает что-то говорить дальше, про то, что они будут безумно признательны мне, если я найду время и возможность для того, чтобы составить под... подробный отчет обо всем, что видел и слышал на пустошах, что он в будущем мог бы сильно помочь оперативникам СБ и армейским разведчикам, которым еще не раз придется работать под прикрытием среди бредунов. Он говорит и говорит, Но я слушаю его в полуха. Мое внимание приковано сейчас к совсем другому человеку. Кроме генерала в кабинете еще двое. Одного я не знаю. Обычного вида пожилой дядька в черном сб комбинезоне, без погон и знаков различия. А вот второго знаю очень хорошо. Даже слишком. Когда генерал наконец замолкает, я подхожу ближе и смотрю ему прямо в глаза. У меня к тебе только один вопрос, Олег. «Ты знал?» «И не нужно ничего уточнять. Думаю, все присутствующие прекрасно понимают, о чем идет речь». Десмогилов не выдерживает и отводит глаза. «Молчит, но мне уже не нужен ответ. Я его увидел в глазах». «Значит, знал. Запомни, похоронки на каждого из моих ребят, их семьи, будешь писать лично, а я их потом буду читать». И если хоть одна из них не заставит меня заплакать, я тебе, паскуда, проломлю голову. А пока... Хрясь! Стоя на одной ноге, зажав подмышкой костыли, довольно сложно хорошо ударить. Но у меня богатый опыт, и я очень зол. Поэтому у меня все получилось. И с падает впадает на пол, как подрубленный. Из-под прижатых к ладони ладоней на дорогой наборный паркет течет кровь. «Ничего, Олежек, от сломанного носа еще никто не умирал. А впредь тебе будет урок. Не смей обманывать друзей, не смей играть их в темную. А уж если посылаешь их на смерть, то хотя бы имей смелость в этом честно признаться. «Вы что себе позволяете?» «Ага, генерал за спиной очнулся. А ну, шел с дороги, а то и тебе перемкну, мало не покажется». Эк, его проняло. А вот третий ведет себя как-то странно. Стоит спокойно, смотрит внимательно. А в глазах что-то непонятное, будто спрятанная усмешка. Ты что, тоже чего-то хотел? Тот лишь выставляет вперед раскрытые ладони. Не, что ты! А в глазах снова это непонятное веселье. Да и пошли вы все! Разворачиваюсь на пятки и, толкнув дверь плечом, вываливаюсь из кабинета. «Олег Ильдусович, ты как, в порядке?» Полковник Тихий, придерживая под локоть подполковника Исмогилова, помог тому встать и усадил на стул. «Ты голову-то не запрокидывай, собственно собственные юшки и нахлебаешься. Вниз, вниз ее опусти. Паркет так и так оттирать, Так что...» «Товарищи офицеры, вы о чем вообще?» Взвился заместитель начальника управления контрразведки генерал-майор Кулагин. «Нужно же немедленно задержать этого...» Генерал явно не мог подобрать слово. Вместо этого он схватил трубку одного из стоящих на столе телефонов. «Дежурный? Сейчас из здания будет выходить человек на костыля. Да, тот самый, что недавно вошел. Задержите и доставьте назад ко мне в кабинет». «Зря», — меланхолично протянул Тихий. Полковник был старым кадровым разведчиком, начавшим службу с должности командира разведзвода в Течне. И достаточно хорошо знал людей для того, чтобы сходу определить, от кого и чего можно ждать. Подтверждение его правоты не заставило себя долго ждать. За окнами, глядящими на большую садовую и открытыми по случаю теплого солнечного октябрьского денька, послышался дробный грохот, будто там уронили и прокатили по асфальту что-то тяжелое и имеющее металлические детали. Потом донесся злой громкий мат. Генерал и полковник, почти одновременно перегнувшись через подоконник, посмотрели вниз. Да уж, кто бы сомневался. Явно пытавшийся честно выполнить приказ часовой, держась за голову, сидит теперь, покачиваясь на тротуаре. Его кедр валяется в нескольких шагах от него, а магазин к пистолету-пулемету поблескивает возле мусорной урны. Видно, промахнулся бравый наемник или просто немного не добросил. Сам же Тюкалов, перебирая костылями, удаляется в сторону парка имени Горького, оглушая окрестности шедеврами русской матерной словесности. Да чтоб я, мля! Да хоть еще раз с этой млядкой конторой! Да нах, вертел я их всех бы по часовой стрелке! Доносит легкий везерок до окон четвертого этажа его могучий рык, от которого внизу шарахаются не только пешеходы, но и лошади извозчиков. Тихий кладет руку на плечо Кулагина. «Игорь Сергеевич, мне кажется, что вам стоит прямо сейчас отменить свой приказ, а то мы рискуем заполучить перестрелку прямо в центре города. Михаил Тюкалов все же герой боев на Терском фронте, кавалер ордена Святого Георгия всех трех степеней, да и о его заслугах в защите северных границ и при разгроме банды черного полковника в газетах много писали. Не поймут люди». Ну, а то, что старший лейтенант немного... <кхм> Александр Сергеевич, мельком бросает взгляд, сначала за окно, а потом на Панурова и с могилого, немного погорячился и нарушил субординацию, ну, так нервный срыв у человека. Сколько испытаний ему на долю выпало, сколько боевых товарищей потерял. Тут и самый крепкий, если не сломаться, то на миг прогнуться может. Все в порядке будет, поддержал старого разведчика и Он такой, спылит, наорет, кулаками помашет, но потом все равно признает, что иначе было просто нельзя. К тому же, он на самом деле там, под Самарой, половину своих людей потерял. Да и у парней из ЦСН потери серьезные были. Они ж почти три с половиной часа банду полковника держали, пока им в помощь две роты десантников не высадили. Так что напишет он вам отчет, товарищ генерал-майор». Да и вам, товарищ полковник, расскажет все, что вам интересно будет. Особенно, когда узнает, зачем все это нужно. Просто дайте ему немного времени. Эпилог. Полковник Проскурин был не в духе. Подчиненные по отлично знакомым им признакам видели это издалека и старались ему на глаза не попадаться. Обычно это помогало, но не сегодня. Потому как кроме офицеров штаба полка и бойцов роты охраны, под ногами сегодня постоянно мельтешили какие-то непонятные типы сугубо ботанической наружности, на которых армейская трехцветка была так же уместна, как розовый бантик на амуниции бойца спецназа. Да и носили они ее с изяществом внезапно оседланной коровы. Но самое главное, что даже ряпнуть на этих ченных обормотов нельзя – Всю эту шайку-лейку вместе с целым грузовиком какой-то явно секретной и очень хрупкой аппаратуры доставили сюда вчера поздним вечером, аж из штаба фронта со строжащим приказом оказывать любое содействие, и под охраной двухрод спецуры, и не какой-нибудь местечковой, армейской. Охраной занимались матерые волкодавы из Краснодарского ЦСН. Очкарики, вместо того, чтобы расползтись по койкам и упасть, дрыхнуть. Окупировали штабную палатку, выгнав оттуда всех, включая самого Проскурина, и начали свои шаманские камлания над распакованными ящиками. «Святой Боже! Да что ж такое творится-то на белом свете? Тут наступление на носу, каждый солдат на счету, а стаю каких-то очкастых бандерлогов целых две с половиной сотни отборных спецназовцев сторожа. А его, боевого офицера» командира одного из лучших полков на всем фронте выгнали из собственного штаба рассказывая сказки про секретность полог палатки откинулся и один из ботаников замахал ему рукой товарищ полковник можно вас нам помощь нужна только железная выдержка не позволила проскурину вскипеть будто чайник можно можно машку заляжку и козу на вазу Аборты нестроевые. Что у них там еще приключилось? Если без его помощи обойтись не могут. Вы понимаете, у нас, конечно же, есть свои специалисты и по связи, и по арт-корректировке. Ну да, конечно, специалисты у них. Полковник из последних сил сдерживал все больше накатывающее раздражение. Да вы, блин, собственную задницу без посторонней помощи почесать не сумеете. Гений, блин. Но нам все-таки нужен человек вашего уровня знаний и опыта, разбирающийся, к тому же, в здешней оперативной обстановке. Поможете? Проскурин все еще булькал где-то внутри. Но слова ботаника про уровень знаний и опыта ему польстили. Ладно, не просто ж так сюда этих мышей лабораторных прислали. Да и в приказе четко значилось. Оказывать любое содействие. Ну, значит, нужно идти и оказывать. Все раздражение полковника и его презрительное ироническое отношение к очкарикам в одно мгновение испарились. Стоило ему пройти сквозь двойной тамбур палатки. Осталось только изумление. Теперь его штаб напоминал, даже сравнение подобрать сложно. Когда-то в далеком детстве, еще до большой тьмы, довелось тогда еще совсем маленькому Саше Проскурину увидеть по телевизору центр управления полетами на космодроме Байконур. Все, что он увидел перед собой – Ближе всего было именно к нему. Добавляли схожести и непонятные обрывистые фразы очкайков. «Входит в зону», «Сигнал четкий, стабильный», «Есть», «Пошла телеметрия». Но главный шок вызвали все же не и непонятных приборов, не мерцающие мониторы компьютеров и перемигивание светодиодов непонятного назначения аппаратуры. В самом центре стояла большая плазменная панель, которая вдруг засветилась – И на ней возникло... Нет, конечно, телевизионное изображение все равно отличается от топографической карты. Но не узнать окрестности собственной базы с высоты примерно птичьего полета полковник просто не мог. Именно их сейчас этот большой телевизор и показывал. Мало того, поверх изображения была, видимо, с помощью компьютера наложена артиллерийская сетка. Нормально так. Это что же, интерактивная карта? — А масштаб какой? — невольно вырвалось у Проскурина. — А любой, — фыркнул кто-то из ботаников. Но полковник на такое несоблюдение субординации даже внимания не обратил, потому что... — Да быть того не может. Изображение на экране вдруг начало стремительно приближаться, и он внезапно понял, что это не карта, это реальное изображение его базы. Вон, ребятишки из первого батальона со сломавшейся вчера БМП возятся. Еще б они не возились. Он лично вчера их комбату, майору Беленькому, такого учителя за этот гроб на гусеницах вставлял, что теперь пахать будут как заведенные, пока не заработает. Это оно что же, в реальном времени Изумление Проскурино нет предела? Ну, почти, слегка замялся старший в Некоторый пинг все же присутствует. Чего присутствует? А если по-русски? Ну, это время между действием и откликом на него. Короче, все, что мы видим на экране, идет с примерно 30-секундной задержкой. У сигнала скорость огромная, но аппаратуре необходимо время на его обработку. «Погодите, а можно дать увеличение на вход в нашу палатку?» – прерывает объяснение полковник. «Да запросто». Отвечает технарь уже в спину, выскакивающему из палатки проскурил, А уже через полминуты и сам полковник, и весь коллектив ботаников рассматривает на экране его собственное удивленное и одновременно довольное лицо, поднятое в небо. Тот полковник, что на экране, довольно зажмурился и показал небесам язык. Тот, что стоял в этот момент перед экраном, смущенно кашлянул в кулак и потупился. «Неужели спутник?» Неверящим голосом спрашивает проскурит. Он самый, кивает головой старший из ботаников. Ну что ж, тест можно считать успешно проведенным. Теперь у нас примерно 4 часа на выяснение обстановки в тылу противника. Выявляем приоритетные цели для удара артиллерии. Даем пушкарям координаты, смотрим результаты. Потом спутник уйдет до завтра. Охренеть! Только и смог выдохнуть полковник. Да, парни, теперь у нас будет совсем другая война. Конец книги. Подмосковье. Сергеев Посад. 2011 год.